Они росли у Беланахасма даже на небе. Зачем столько? Очевидно, эти зубы были ц е д и н к о й как усы у китов. Ящер летал низко над морем и черпал клювом воду, затем процеживал ее через сито своих зубов. Вода выливалась изо рта, а планктон оставался. Им и питался ящер Беланахасма. Другой необычный летающий ящер из з о л и н г о ф и н с к и х сланцев а н у р а г н а т Только у него одного из целого семейства птеродактилей был хвост. Но хвост странный. Все его позвонки срослись воедино, образовав некое подобие копчика птиц. Кроме того, задние ноги этого ящера были так устроены, что очень напоминали перепончатые лапы водоплавающих птиц. а н у р а г н а т умел плавать, как полагают некоторые палеонтологи. Нет сомнений в том, что анорагнат представляет очень интересный переходный тип между птеродактилями и рамфоринхами, ауста и бурян. Итак, не все летающие ящеры-птеродактили, есть еще рамфоринхи. В чем же между ними разница? А в малом? Почти в том только, обладают они хвостом или нет. У рамфоринцев хвост длинный, словно бы с ромбовидным плавником на конце, а у ящеров из семейства птеродактилей вообще никакого хвоста нет. Это зоологическое разделение нередко упускают из виду, называя всех летающих ящеров птеродактилями. Как же тогда их именовать? И тех, и других терозаврами, крылатыми ящерами. Выясняются некоторые любопытные обстоятельства, касающиеся этих крылатых ящиков. Первое. Ноги у них были столь слабые и короткие, что не годились и для небольшого разбега перед взлетом. Да не только для разбега, даже стоять на них террозавры не могли. По-видимому, отправлялись в полет, прыгая с к р у ч е обрывов или с деревьев. Там же и отдыхали, уцепившись когтями ног и пальцев на крыльях за неровности скал и с у ч ь е деревьев. С помощью когтей карабкались по веткам, перебираясь ветки на в е т Второе. Птерозавры, очевидно, были живородящими. Детенышко развивались в чреве матери. Первые дни жизни проводили где-нибудь у береговой кручи. Возможно, птерозавры оставляли на деревьях своих малышей. Те, подобно птенцам глацина, держались за веткой когтями крыльев и ног. Терпеливо дожидались возвращения родителей с кормом. У птерозавров, оказывается, был зоб. Так показали последние исследования их окаменелости. В этом-то зобе они, вероятно, и приносили пищу детенышам. И, наконец, третье, самое неожиданное. Самое замечательное, однако, полученное доказательство, что летающие ящеры были покрыты шерстью. Это значит, что они теплокровные животные. Следовательно, как многие сейчас предлагают, Летающих ящеров необходимо отделить от рептилий и выделить в свой собственный класс. Кум. Итак, еще один новый класс. Помните, такое решение вынесли некоторые палеонтологи и для зверозубых ящеров. Если взглянуть с этой позиции, тогда в типе позвоночных животных окажется 10 классов. Ланцетники, круглоротые, хрящевые рыбы, костные рыбы. амфибии, рептилии, птицы и млекопитающие, и еще два вымерших, зверозубые и крылатые ящеры. Четыре последних т е п л о к р о в н ы Размеры птерозавров з а л е н г о ф и н с к и х сланцев, а это о т л о ж е н и е юрского периода, невелики, от воробья до ястреба. Только у самого крупного из них длина мизинца, поддерживающего летательную перепонку, равнялась 60 см. Но в позднемеловых слоях земли, пишет профессор Мюнхенского университета Кун, найдены птеродактили с д е с 10-метровым размахом крыльев. Это он о п т е р а н о д о н е говорит. Да что 10. В 1975 году при раскопках в национальном парке Биг Бенд, Техас, американский палеонтолог Лоусон нашел скелет п т е р о н а д о н а г и г а н т а размах его крыльев 16 метров. т и р о н о д о н какое-то невероятное, загадочное существо, одно из самых удивительных среди когда-либо обитавших на Земле.